Глава 22. Куратор моей Сары. Выйдя из уже второго автобуса по пути, мы с Сарой наконец оказались в центральном районе города. Путь оказался близким и непростым. После изнурительных 30 километров пешком по дороге встретилась машина, довезшая до пункта городской проверки. Оттуда пришлось свернуть с маршрута и пробраться в бедный район через дыру в стене. Ничего удивительного, именно так многие запрещенные товары сюда и доставляются. А дыре все знают, но никто не чинит. А если рискнут, на утро дыра снова будет на своем законном месте. Осмотревшись, предложил пойти на автобусную остановку уже третью, так и до нашего района доберемся. Да и Саря оттуда недалеко до магазинчика, где она частенько останавливается. В голову не приходила мысль, что там она практически не живет. Комната ведь обставлена, да и видно по ней, что кто-то ночует. «Я сейчас свою настоящую квартиру. Хочешь? Пошли со мной. В гости, так сказать. Через черт и гостеприимная сегодня», — усмехнулся, оглядев девушку. И все же она милашка, не считая ужасающей силы. Даже улыбается сейчас, словно самая обычная девушка. Не бери на себя слишком много. У меня выходной. Вот и предложила. Но нас отвлекли. Из толпы, проходящей мимо, выделился высокий мужик с щетиной и в солнцезащитных очках. На руках куча тату. Незнакомец остановился возле нас, задрав голову. Чуть ее сразу дало понять, с ним связываться опасно. Уровень силы свыше 15 тысяч совершенно не скрывает энергию. Приготовившись к внезапному нападению, подключил глаз, но Сара взяла меня за руку, дав понять, что не стоит брыкаться. — Это же моя милая подчиненная! — усмехнулся мужичок. Он схватил Сару и дернул к себе, приобняв. Ситуация меня жутко раздражала. Девушке явно неприятно, но почему-то она не сопротивляется. Лишь опустила взгляд к земле, стиснув зубы. «Ты кто такой?» — рявкнул на него. «Я кто? Это ты кто? И почему проводишь время с моей игрушкой? А? Чего? Игрушкой? Это он Сару игрушкой назвал? Да я его!» «Маркус, спокойно!» — тихо произнесла сама Сара с дрожащими губами. «Впервые я видел настоящую ее такой неуверенной и робкой. Мужик сильнее прижал девушку к себе и схватил грудь. Я ее куратор, молокосос, звать Игрис, чистильщик золотого ранга. А ты, я так понимаю, Маркус, это тебя Сара под свое крыло взяла, нашла же с кем позабавиться». Куратор из чистильщиков. Мы находимся на оживленной улице, а он так спокойно говорит об этом. Погодите-ка. Стоило осмотреться, как стало ясно. Вокруг нас что-то вроде прозрачного купола. Люди двигаются куда медленнее, словно в замедленной съемке. Неужели его тип магии? Даже если ты ее куратор, это не повод так обращаться с девушкой. А ты меня еще поучи, сопляк. «Ладно, на первый раз прощаю. Наказывать ее не стану», — сверкнул мужик зубами, продолжая наминать грудь девушки. «Но в следующий раз накажу по полной». «Такого не повторится, господин Игрис», — робко произнесла жертва, не поднимая головы. «Сара, почему ты молчишь?» «Да я сейчас...» «Нет», — повысила она голос. «Он мой куратор». Это звание позволяет обращаться с учениками как душе угодно. Не вздумай нападать. Но он же издевается над тобой, чертов. Такова жизнь, Маркус. Увидимся, когда появится контракт. Прости. Хорошо. Какое же поганое чувство. Сердце сжалось. Я правда ничего не могу сделать. Сара ведь остановила меня не потому, что Игрис имеет право с ней так обращаться. Дело в другом. Неужели боится, что я проиграю? Сила этого выродка действительно ужасает, что он возвел? Временной барьер, но в этом мире нет таких типов магии, или магии иллюзий. Может быть. Наблюдая за тем, как Игрис уводит Сару, я держался из последних сил. Если сейчас нападу, то точно попаду и в городские новости, и на глаза городской стражи. Безвыходная ситуация. А если проследить и... нет. В таком случае мне может прийти красная метка от Союза. На своих же нападать нельзя. Это что-то вроде табу. Было бы куда легче, если бы мужик распустил руки и применил боевые магические навыки. Черт! Вернулся я в клан с опущенной головой. Меня всего корежило. Сара была в таком хорошем расположении духа наедине со мной. Настоящая, веселая, пусть и грозная. Но она точно была довольна, а затем мгновенно переменилась. Я и не думал, что в Союзе все настолько ужасно. Куратор может оказаться той еще тварью. Повезло же мне с Двуликой. Поднявшись на свой этаж, прошел мимо комнаты Арки. В ту же секунду ее дверь открылась. Девушка выскочила и собралась уже ударить по плечу, как и всегда, но остановилась, сжав пальцы в кулак. «Маркус, что это с тобой?» «Злобой так и несет». «Прости, Арка, давай в следующий раз поговорим». «Но...» «Хорошо. Если что-то случилось, ты только скажи и...» «Я же сказал, в следующий раз. Моя натура слегка проявилась» отчего сестрица вздрогнула и вернулась в свою комнату, не став больше расспрашивать. «Не стоило срываться сейчас. К черту! Потом все ей объясню. Еще и с Луной же поговорить надо. Но здесь мне в каком-то смысле повезло. Сейчас не было настроения навстречу у нас обоих. Моя возлюбленная уехала навстречу клана в тот самый загородный дом. Не будет ее несколько дней». Правда, сообщение она оставила целую кучу. Сначала интересовалась, почему на связь не выхожу. Затем ворчала, что меня это не волнует. А после и вовсе извинилась за дерзость и призналась в любви ради примирения. И что я с этой девчонкой не так? Сама поругалась, сама помирилась. Но поговорить по телефону все равно пришлось, чтобы воображение у нее не разыгрывалось слишком сильно. Так и прошли эти несколько дней. Луна должна была к вечеру вернуться. Наверное, стоит с ней все же встретиться, но голова сейчас забита. Что с Сарой? Как друг, я за нее сильно переживаю. Если, конечно, вообще могу назвать ее другом. Все же работаем мы не в том месте, где обзаводятся друзьями. Сидя на кровати и пялись сейчас на довольную морду Тринити, проверял воспоминания на наличие всех глаз пса. Он... Довольно много душ пожрал в той деревне, а потому сможет открыть один из трех доступных при таком количестве материала. И что мне выбрать? Ускоренная регенерация. Сейчас и так нет человека, который запросто убьет его, не считая Маверика. Контроль других призванных существ? Совершенно бесполезно в этом мире. Смена? К слову, неплохой вариант. Глаз, позволяющий поменяться с псом местами, где бы он ни находился. Раньше я частенько его использовал, если попадал в самый центр какого-нибудь сражения. Тринити всегда за радость косточки погрызть. Я же, наоборот, предпочитал наблюдать за битвой со стороны. Только собрался приказать, как ставни окна распахнулись. Я обернулся в надежде увидеть своего куратора, но на подоконнике никого не было. «Видимо, просто ветер!» «Но почему тогда так расстроился?» Почувствовав легкий удар по голове ребром, ладони вздрогнул. «Позади меня действительно сидела Сара, ехидно улыбаясь. И как мог забыть о ее способности такого вот перемещения?» «Вот и свиделись, Маркус!» «Сара!» схватил ее за руку, уставившись в удивленные хлопающие глазки. «Ты чего это воодушевленный такой? Как чего? Сколько я ждал, чтобы поговорить с тобой? Чего это еще за Игрис? И почему он такой наглый? Как ты вообще позволяешь так с собой обращаться?» Услышав меня, Сара скинула улыбку с лица, опустив взгляд. «Прости, Маркус, тебя это не касается». «Нет, касается. Ты моя подруга, и я волнуюсь за тебя». Хватит сентиментальности. Противно. В первую очередь я твой куратор. Да и вообще достаточно сильный, чтобы постоять за себя. Тогда почему Игрис – опасный человек? Его магия и иллюзия способна создавать зеркальный купол. Нечто вроде другого пространства, в котором он практически непобедим. Невозможно ни ранить, ни сбежать. Так вот, что это за барьер такой был. «Но разве это позволяет ему?» «Да, позволяет. Он мой куратор. Если тебя это волнует, Игрис не, не пользуется моим телом», отвела девушка взгляд, «только издевается. И ты ничего не можешь с этим поделать?» «Не могу. Я всего лишь одна из трех послушных кукол, выполняющие приказы. Слушай, давай закроем эту тему, хорошо?» Да, прости. Я пришла, чтобы вручить тебе конверт. Задание не обычное, а заказное. Сразу предупреждаю. Такие отличаются деталями и точностью. Раз ты здесь, могу не скрывать, верно? Умница. Слушай внимательно. Контракт на человека из другого города. Точнее, его клан находится здесь. Зубаревы, слышал? Впервые. Тогда продолжим. Этот клан довольно известен своими связями и торговыми маршрутами. Они с ДИО сотрудничают. Но это не главное. Их сынок Артемий Зубарев переехал в соседний город два года назад. Избалованный сопляк твоего возраста. Там у него нечто вроде собственного бизнеса. Союз чистильщиков давно знает о нем. Но официальный запрос на устранение пришел только на прошлой неделе. Все же без подобных запросов мы не работаем на чужой территории. И что делает этот Артемий? По сведениям, у него подпольная арена или вроде того. В городе давно уже пропадают люди. Сначала исчезали только бездомные, на которых никто не обращал внимания. Но недавно к нам поступили запросы сразу от трех домов того города. Пропали две девушки и парень. Одна жертва из довольно влиятельного дома, да и к тому же единственная наследница. Неужели похищение? Твоя задача, как и всегда, проста – устранить цель. Но есть загвоздка. Задание, как я уже сказала, заказное. Соответственно, все нужно сделать строго по инструкции. Точнее, Сара, выясни, чем занимается Артемий Зубарев. Это во-первых. Во-вторых, ты должен добиться от него личного признания. Пострадавшие дома требуют этого. В-третьих, устранить нужно тем же способом, каким он избавляется от похищенных. Если, конечно, это правда его рук дело. И последнее, по возможности вернуть похищенную наследницу. Зовут Анна. Не вздумай засветиться. Воласть в том городе, можно сказать, практически полностью выкуплена кланом Зубаревых, а именно этим выродком. Даже если сможешь доказать его вину, это не спасет от заключения и, скорее всего, казни. Сам понимаешь, как работает политическая система. И к тому же, и в этом городе тоже слухи пойдут. Да, понимаю. Когда нужно приступить? В конверте билет на сегодняшний вечерний поезд. Дорога займет три часа. Также в конверте есть адрес отеля, где снимешь номер. Завтра вечером состоится маскарадный банкет в честь какой-то там крупной покупки кланам Зубаревых. Многие из друзей Артемия не любят показывать собственных лиц. Для тебя же это шанс. До его начала у тебя уже должны быть доказательства причастности Артемия к пропажам людей. Союз отметил место, где пацан, возможно, проворачивает свои дела. Ах, да, и еще кое-что. В конверте еще есть небольшой передатчик. Вставь в ухо. Союз дал добро на два выхода на связь со мной. Советую совершить их, когда выяснишь о делах цели и после устранения. Что-то новенькое. Ладно, понял. Эх, только недавно вернулся и снова покидать город. Это наша работа, Маркус. Да и к тому же, в этот раз ты напрямую помогаешь людям, потерявших детей. Благородно, знаешь ли. Да уж, не думал, что чистильщики берут личные заказы. Такое редко случается. Союзу заплатили крупную сумму. Куда же без денег? Хорошо, значит, у меня несколько дней на выполнении. Сделать все чисто и свалить незамеченным. «Умница! Ну, мне пора!» Только девушка вскочила с кровати, как почувствовала мое прикосновение к руке. «Чего еще?» «Я обязательно помогу и тебе, Сара!» «О чем ты?» — она смутилась, сама того не заметив. «Но ты и болван, Маркус!» «Кто из нас еще?» Сара прервала меня, внезапно приблизившись и чмокнув в щеку. Стоило прийти в себя, как ее уже не было в комнате, испарилась. Прикоснувшись к лицу, ухмыльнулся. Так, значит, так ты меня отблагодарить решила.